Глава 10 Моя машина с охраной заехала на организованную рядом со штабом армии стоянку, представлявшую собой свободные места под деревьями, над которыми еще были натянуты маскировочные сети. Единого места заезда не было. Заезжали и уезжали, как хотели, зато и колеи не накатают. Конечно, со временем станет заметно, но к тому времени, думаю, и мы пойдем вперед. Открыв бронированную дверь, я вылез из своей командирской машины. Теплый ветер с запахом леса обдул меня, сверху шуршали кроны деревьев, а внизу скакали по земле, словно играя солнечные лучи. Ребята из охраны вылезли из машин, но остались стоять рядом с ними. Кто-то, пользуясь случаем, растянулся на земле, благо лето, земля теплая, Так что ловили момент. Расположенные между деревьями землянки были хорошо замаскированы. При их строительстве сначала аккуратно снимали дерн, а затем после строительства возвращали его назад. Обильно поливали, и через несколько дней уже нельзя было сказать, что тут снимали дерн. Кроме того, сверху высадили кусты, в том числе замаскировав ими выходы из землянок, а потому даже на бреющем полете невозможно было сверху обнаружить наш штаб. Неподалеку тарахтел генератор, который снабжал штаб электричеством. В свое время мы в качестве трофеев захватили у немцев пару десятков таких мобильных генераторов на базе грузовых машин, и сейчас пара таких машин обеспечивала электричеством штаб армии. Работали они попеременно чтобы можно было их обслуживать. У меня в штабе дивизии тоже была пара таких машин, да и в других дивизиях и в некоторых полках. Севастьянов был на месте, и я прошел к нему. Что хотел, совсем нелюбезно поприветствовал меня Севастьянов. Да задумка одна есть, однако мне не только самому ее не осуществить, так и нашей армии тоже. Требуется разрешение командующего фронтом И содействие обороняющихся дивизий. Ты что задумал? Немцы же сейчас, как оглашенные, рвутся вперед, а вот я и хочу устроить им пакость. Скажем, сделаем вид, что им удалось прорвать наши позиции. Их действия рвануть вперед на оперативный простор и начать громить наши столы, в первую очередь, склады и штабы. Правильно! Только, разумеется, выпускать их на оперативный простор я не собираюсь. а Нужно подобрать подходящую местность и, дав им возможность продвинуться на 10-15 километров, устроить огневой мешок одновременно с этим мощным фланговым ударом, перерубив пробитый ими коридор. Задумка интересная, но тут ты прав. Один я такой вопрос решить не смогу. Надо с командующим фронтом посоветоваться. Ты иди. Я, как только что станет известно, свяжусь с тобой. В целом, я остался доволен разговором с Севастьяновым. По крайней мере, он меня спокойно выслушал и обещал поговорить об этом с командующим фронтом, так как без него ничего не получится, слишком крупной получается операция. Севастьянов после того, как полковник Прохоров уехал к себе в дивизию, еще раз очень тщательно прокрутил в голове состоявшийся разговор. В общих чертах вполне реальный вариант, который может получиться. Немцы тут не пуганы, подобные трюки с ними не проводили. Взяв телефонную трубку, Севастьянов велел связистам соединить себя с командующим фронтом. Пришлось прождать почти полчаса, так как командующего не было на месте. Наконец раздался телефонный звонок. Здравия желаю, Николай Федорович. от вас генерал Севастьянов беспокоит. У меня только что был полковник Прохоров, и у него есть интересная идея, как устроить немцам неприятный сюрприз. Добрый день, наслышан я про полковника Прохорова. Вот что, судя по всему, тут не на два слова разговор, так что езжай, пожалуй, ты ко мне в штаб фронта, там спокойно и обсудим». «Что твой полковник опять придумал?» Севастьянов положил трубку. С одной стороны, ему не хотелось ехать в штаб фронта, а с другой – это действительно не телефонный разговор, не дай бог информация к немцам уйдет, тогда последствия могут быть совершенно непредсказуемыми. Вызвав свою машину и охрану, Севастьянов поехал в штаб фронта, куда и прибыл, хоть и без приключений, но уже под вечер. Ватутин оказался свободен, а потому, позвав еще начальника штаба и члена военного совета, он и выслушал Севастьянова. «Добрый день, товарищи! Генерал Севастьянов — командир 4-й гвардейской армии. Сегодня ко мне обратился командир одной из моих дивизий, полковник Прохоров. Генерал — это не тот Прохоров, что осенью 41-го вывел из киевского котла штаб генерала Кирпаноса. — спросил его генерал-лейтенант Павлович, исполнявший обязанности начальника штаба Воронежского фронта. — Он самый... Хотя сам он еще очень молод, но голова у него варит отлично. — Так что он предложил? — нетерпеливо спросил Ватутин. — Он предлагает устроить немцам фальшивый прорыв. — Это как? — спросил уже член военного совета фронта генерал-лейтенант Хрущев. Он предлагает на подходящем месте позволить немцам прорвать наш фронт и пропустить их на 10-15 километров вглубь нашей обороны. В подходящем месте их встретит и остановит заслон, тем самым заставив немцев подтянуть резервы, когда достаточно их количество скопится перед заслоном, мощным фланговым ударом перерубить пробитый коридор, а затем устроить скопившемуся противнику огневой мешок. Ловушка рассчитана максимум на дивизию противника. В любом случае, большее количество пропускать нельзя. Мы стягиваем к заслону всю тяжелую артиллерию моей армии, а также штурмовые самоходки. Все противотанковые самоходки становятся в оборону вместе с двумя моими дивизиями, а еще две дивизии рассредотачиваем на флангах, чтобы немцы не разбегались. А дивизия Прохорова что будет делать? Спросил Ватутин. Дивизия Прохорова делится на две части. Сначала фланговым ударом закрывает немецкий коридор, а затем, развернувшись на две стороны, держит оборону и по возможности наносит прорвавшимся немцам удар с тыла. Как только коридор схлопывается, мы наносим по немцам артиллерийский удар, после чего переходим в контратаку, где главную роль играют мои тяжелые танки которые поддерживают противотанковые самоходки и пехота на бронетранспортерах. А Прохоров точно сможет сначала перерубить коридор, а затем удержать его? Сможет, товарищ Хрущев, опыта ему не занимать, сил тоже достаточно. Кроме того, ему помогут наши части, через чьи позиции будут прорываться немцы, ведь они потом снова займут свои позиции а Прохоров лишь поможет им частью своих сил. Основной свой удар он потом нанесет в тыл прорвавшемуся противнику. Давайте глянем на карте, где можно осуществить такую операцию. Все подошли к стене кабинета, на которой висела большая карта. Около получаса присутствовавшие в кабинете командиры обсуждали план предложенной операции. Наконец, в черне план был разработан. Теперь в течение недели надо было незаметно для противника подготовить позиции и перебросить части 4-й гвардейской армии на места, ее использование позволяло не отвлекать войска с передовой. Если все пройдет успешно, ущерб немцам будет не очень большим, но и он может сыграть решающую роль, предстоящем большом сражении севастьянов после совещания к себе не поехал так как уже наступал вечер а срочных дел не было поужинав вместе с остальными генералами он остался на ночь в штабе ватутина и к себе двинулся следующим утром звонок севастьянова прозвучал только в середине следующего дня главным было то что мою идею в штабе фронта одобрили Правда, решили все без меня, но это уже мелочи. Получив высочайшее одобрение, а также узнав место засады, я взял свою охрану, поехал туда смотреть все на месте. Место, где планировали остановить немцев, находилось примерно в 13 километрах от передовой. Тут к дороге, которая как раз и шла от переднего края, справа подходила небольшая, но топкая речка, чуть ли не ручеек, а слева через пару километров начинались леса. Зато в направлении передовой было много свободного места, как раз достаточно, чтобы немцы начали скапливать там свои войска. Проехав по дороге почти до самой передовой, я изучил место предстоящих действий, а затем, оставив машину в отдалении, мы пешком прогулялись ближе к передовой и осмотрели окрестности. В принципе, место было выбрано неплохое. Конечно, были свои недостатки, но, думаю, в любом случае, лучшего места для задуманного нам не найти. Фибель и Йенс Хайник Русская компания нисколько не походила ни на польскую, ни на французскую, хотя нет, было немного похоже на польскую. Там тоже попадались поляки, которые фанатично сражались до смерти. Если в начале войны Йенс нисколько не сомневался в победе вермахта и Великой Германии, а вот как они браво продвигались вперед в самом начале войны, несмотря на ожесточенное сопротивление русских, то уже осенью он не был так уверен. Продвижение сначала значительно замедлилось, а потом и вовсе остановилось. А Затем был разгром под столицей русских Москвой. Уже летом следующего, 1942 года, вермахт снова показал русским, как надо воевать, разгромив под городом Харьковым очередную орду русских варваров. Однако затем был Сталинград, где вермахт в очередной раз понес поражение. И вот сейчас должно было состояться решающее сражение, в котором вермахт окончательно разобьет русских. Они, наконец, дадутся, а ему, Оберфельдфеблю и Йенсу Хайнигу, выделят приличный участок русской земли под поместье русских рабов. Вот сейчас Йенс и зарабатывал себе поместье с рабами. Русские, как всегда, фанатично оборонялись. По данным стратегической разведки, они стягивали сюда войска. Вот его подразделению и дали задание разведать обстановку в русском тылу. Линию фронта они перешли два дня назад, причем для отвлечения внимания русских разыграли похищение часового. Трое комрадов в немецких сапогах тихо сняли и утащили к себе русского часового. К сожалению, взять его живым не получилось, тот в самый последний момент заметил комрадов и его пришлось убить. Хорошо, что кровь на землю не пролилась. Комрады... Оставив следы, утащили труп русского часового к себе, делая вид, что он живой, и его утащили для допроса. А никаких других немецких разведчиков здесь не было. Иен же вместе с пятеркой комрадов были одеты в русскую военную форму и русские сапоги, и вооружены русским оружием. Благополучно преодолев русские укрепления, они скрылись в лесу. И вот уже второй день и Янс издали наблюдал за русскими а те затеяли что-то непонятное. Почти в полутора километрах от передовой в условиях скрытности они стали готовить укрепление. Прибывшие русские, не оставляя технику на открытой местности, стали растягивать маскировочные сети, а затем под ними принялись рыть землю. Удобно устроившийся на пушке леска иенса в бинокль, Рассматривал, что делают русские. Однако неожиданно наблюдение пришлось прекратить. Примерно в километре от них остановилась небольшая колонна русских из нескольких новых колесных бронетранспортеров и крытых грузовиков, откуда стали выпрыгивать солдаты, с которыми было несколько собак. После этого, развернувшись цепью, они стали прочесывать местность. Тихо снявшись с места... Немецкие разведчики постарались раствориться в лесах. Вернувшись из рекогносцировки, я развил бурную деятельность. Прежде всего отправил к месту засады саперов, те должны были подготовить место строительства укреплений. Сначала наметили линии окопов, золота, блиндажей и капониров, после чего принялись натягивать над ними маскировочные сети, при этом следя, чтобы в небе не было немецких самолетов. Затем саперы с приданными им в помощь пехотинцами принялись копать, благо инструмента хватало. А вырытую землю пока складывали рядом тоже под защитой маскировочных сетей, чтобы ночью ее вывести прочь. Ничто не должно было указать противнику на подготовленную оборону раньше времени. Уже во второй половине дня прибыла рота охраны тыла, которая должна была проверить окрестности на отсутствие нежелательных свидетелей, как то дезертиры или немецкие разведчики и диверсанты. Еще когда я только получил назначение на командование дивизии, то кроме роты диверсантов, в дополнение к разведке, озаботился и созданием батальона охраны тыла. В по похулиганив в немецких тылах, я, поставив себя на место противника, решил озаботиться защитой от подобных художеств с немецкой стороны. Уж я-то точно знал, какой урон могут нанести вражеские диверсанты. Да и разведка может качественно подгадить, если раскроет наши замыслы и немцы сыграют на этом. Кроме самого батальона я организовал и кинологическую службу, достав для этого дела три десятка овчарок, немецких и восточноевропейских, что в условиях войны было нелегко. Примечание. Восточноевропейская овчарка была выведена в СССР в 30-е годы на базе немецкой овчарки. Основное внешнее отличие заключается в окрасе. Для немецкой овчарки характерен рыжий-коричневый окрас шерсти, а для восточноевропейской – черный и серо-серебристый. Конец примечания. Щенков выдрессировали и обучили, так что сейчас это были уже пусть и совсем молодые, но уже взрослые псы. Вот около десяти обученных идти по следу овчарок и были в составе роты, которая должна была прочесать окрестности, строящихся укреплений. Сначала все было нормально. Растянувшись цепью, бойцы двинулись вдоль пушки леска откуда было удобно наблюдать за строящимися укреплениями. Но через полтора километра один из бойцов заметил характерные следы лёшки. Подозвав командира, он указал на обнаруженные следы, после чего место внимательно осмотрел следопыт. Михаил Рудаков был потомственным сибирским охотником, и хотя он был русским, а не якутом, Ивенком или представителем другой народности Сибири, Он в следах разбирался не хуже них, да и стрелял также. Внимательно осмотрев следы лёшки и окрестности, он подошел к командиру, капитану Самохвалову, и произнес: "Товарищ капитан, шестерых было, а буты в наши сапоги ушли буквально перед нами. Пожалуй, и часа не прошло." "Понятно. Спасибо, Рудаков, Свободен. свиридов! К капитану подскочил Радис с переносной рацией. Передавай первому. Обнаружил следы шести человек. Начинаю преследование. Пока Радис связывался со штабом батальона и передавал сообщение, всех собак подвели к месту лежки неизвестных и дали им ее обнюхать, после чего рота двинулась на поиск и захват неизвестных. Получив от командира второй роты капитана Самохвалова донесения о неизвестных, ведших наблюдение за строительством укреплений, И направление куда они двинулись майор богатырев командир батальона охраны тыла отправил свою третью роту на перехват не прошло и получаса с тех пор как бойцы третьей роты двинулись навстречу второй когда из рощи на мгновение показались несколько фигур в нашей форме после чего сразу скрылись взяв след бойцы рванули вперед и вскоре нагнали неизвестных а когда на приказ остановиться те открыли огонь то и бойцы охраны миндальничать не стали и быстро подавили неизвестных огнем. Группа капитана Самохвалова, шедшая по следу уже второй час, ускорилась, услышав впереди звуки перестрелки. Они подоспели к концу захвата. Капитан Самохвалов с командиром третьей роты старшим лейтенантом Месенцевым смотрели на шестерых в нашей форме. Четверо из них были мертвы, один тяжело ранен и еще один, со старшинскими погонами, ранено легко. Разговорить его удалось очень быстро. Это оказалось разведгруппы немцев, к счастью, без рации, а значит, что-либо сообщить своим они просто не могли. Погрузив в подошедший грузовик тела немецких разведчиков, бойцы охраны на машинах двинулись в расположение своего батальона. Глядя вниз из кабины кукурузника ой, пардон, легкого самолета У-2, я ничего не видел внизу. Летели мы на высоте порядка трех сотен метров над землей, не думаю, что немцы специально будут летать ниже, так что с воздуха наши работы были не видны. Я специально решил пролететь лично, чтобы, как говорится, своими глазами проверить качество маскировки. Три дня и ночи ударного труда не пропали даром. Отвели линии окопов полного профиля с деревянной облицовкой стен, чтобы земля не осыпалась, крытые огневые точки для пулеметов и накрытые маскировочными сетями капониры для противотанковых самоходок. Все это было незаметно с воздуха. И немцы, похоже, ни о чем не догадываются. Хотя в последние дни мы перехватили в этом районе четыре их разведывательные группы. Мой батальон охраны тыла показал себя с самой лучшей стороны. Отдыхать ребятам не пришлось, они работали, выделяя лишь немного времени для сна. За эти три дня они минимум по паре раз проверили окрестности засады и, кроме немцев, нашли еще нескольких дезертиров. Наша армия уже передислоцировалась к месту операции, и теперь оставалось лишь ждать, когда немцы предпримут «Серьезный штурм». Все противотанковые и штурмовые самоходки мы расположили у заслона, как и обычные противотанковые орудия. Правда, они были чуть позади них, но тоже в крытых капонирах, так что защиту от полевых орудий и минометов имели неплохую. Моя дивизия, разделившись пополам, ждала своего часа в стороне от места предполагаемого прорыва, как и два батальона новеньких Т-43. Части, державшие оборону, должны были сымитировать свой отход, но на всякий случай примерно на расстоянии километра от места прорыва подготовили себе одиночные огневые точки, а еще через километр от них расположились мои бойцы. Это был самый неопределенный момент предстоящей операции. Если немцы не рванут в наш тыл, а примутся за расширение прохода, то наш план мог и сорваться. А наконец, еще через день немцы предприняли сильную атаку с артиллерийским обстрелом и бомбардировкой наших позиций в нужном нам месте, и бойцы радостно стали отходить, так как умирать никто не хотел, а тут законный повод отойти. В принципе... Весь план строился на том, что немцы будут бить вдоль дороги, потому что какой смысл прорывать нашу оборону напротив дремучего леса, где нет дорог и где еще неизвестно, сколько будешь пробираться через него с техникой, если вообще сможешь это сделать. Пробив брешь в нашей обороне, немцы, естественно, стали ее углублять, а на это и ушли все силы их части. Однако через километр наше сопротивление резко возросло, и немцы остановились. Мне пришлось помочь оборонявшимся бойцам частью своих противотанковых орудий и парой батальонов бойцов, но свою бронетехнику я не осветил. В этом месте на нас наступала 24-я танковая дивизия 48-го танкового корпуса вермахта, командир дивизии генерал-майор Максимилиан фон Эдельхайм получив донесение от командира 21-го моторизованного полка о том, что им, наконец, удалось прорвать оборону русских, решил закрепить этот успех и бросил в бой 24-й танковый полк. Кроме того, он направил туда и 26-й моторизованный полк, а также 24-й разведывательный батальон, а в качестве огневого усиления 89-й артиллерийский полк. Также он приказал выдвигаться к месту прорыва противотанковому и зенитным дивизионам, чтобы в случае необходимости прикрыть свои части от русских танков и самолетов. Учитывая возросшее сопротивление русских на флангах прорванного коридора, он приказал оставить там сильные заслоны, а остальным частям своей дивизии двигаться дальше. Если ему удастся вырваться в русский тыл, то он своими моторизованными частями внесет полный разлад в русскую оборону. Их штабы и склады окажутся под ударом, и таким образом можно будет нанести противнику существенный урон, а если его поддержат другие части вермахта, то, возможно, они смогут, если и не разгромить всю русскую группировку войск, то наверняка взять в кольцо их значительную часть. Ну а потом будет намного легче их полностью разгромить. Глядя в стереотрубу, я мучительно гадал, попрутся немцы дальше, расширяя пробитые коридоры или нет. Это был самый важный момент всей операции. Но вот немцы, встретив сильный отпор, стали лихорадочно окапываться. И я, наконец, мог облегченно выдохнуть. Считай, у нас все получилось. По донесению разведки, немцы двинулись вглубь нашей территории. Причем поток немцев после небольшого спада постепенно стал увеличиваться. А в этот момент я больше всего переживал за своих парней из разведки, которые, очень хорошо замаскировавшись в паре километров от передовой и примерно в полукилометре от дороги, по замаскированному телефонному кабелю докладывали мне обстановку, а я докладывал уже Севастьянову. Черт! Вот почему нельзя разорваться и одновременно быть сразу в двух местах на своем наблюдательном пункте и на командном пункте Севастьянова. Туда, кстати, приехал и Ватутин с начальником штаба и членом военного совета фронта. Они едва успели прибыть на командный пункт, который был построен и замаскирован в полутора километрах от места заслона в небольшой роще. Прильнув к стереотрубе, Ватутин внимательно осматривал местность, На командном пункте стояло сразу пять стереотруб, и этот Севастьянов по моему совету расстарался. Я не сомневался, что командующий фронтом решит лично наблюдать за избиением противника, а вместе с ним приедут и другие штабные. Чтобы не было очереди на стереотрубы, их и поставили сразу пять штук, одна из которых предназначалась Севастьянову. Все же ему тут командовать. Первыми показались немецкие мотоциклисты, не очень много, порядка полутора десятков. Они пылили по дороге, пока не попали под перекрестный огонь двух Максимов, которые стояли открыто. Сразу показывать немцам тщательно подготовленную оборону было нельзя, вот и приходилось жертвовать людьми. Две длинные очереди перечеркнули немцев, мотоциклисты стали переворачиваться, несколько штук загорелись, Это пули пробили им бензобаки, и бензин хлынул на горячие моторы. Еще несколько очередей, и на дороге только горящие мотоциклы до трупы немецких мотоциклистов. Разумеется, подобное развитие событий совершенно не понравилось противнику. А потому буквально через пять минут позиции Максима вскрылись за султанами разрывов, а вот только и пулеметчики не были желторотыми щеглами. Они сразу снялись с места и по отрытому ходу сообщений рванули к основной обороне, где и заняли места в Адзоте. Увидев, что дорога впереди занята нашими бойцами, немцы из походного положения стали быстро перестраиваться в боевое, после чего попытались с ходу прорвать нашу оборону. Сразу задействовать все свои силы Севастенов не стал, а заработали с пулеметов а из глубины наших позиций стали бить несколько самоходок. К веселью присоединились и наши минометы, а 82-миллиметровые мины стали рваться среди наступающих немцев, и хотя для танков они были почти безвредны, пехоте от них доставалось хорошо. Очень быстро немцы сдулись, но и наступали они не очень большими силами, а потому, уткнувшись в нашу оборону, отступили, решив не нести бесполезные потери, так как им уже стало ясно, что имеющимися у них силами они нашу оборону прорвать не смогут. После первой попытки немцы взяли паузу, чтобы подтянуть свои резервы и затем уже в полную силу ударить. Ватутин со своими штабными видел все с самого начала, а когда немцы откатились назад и на время затихарились, Все отправились обедать, пока появилось свободное время. А тем временем командир немецкой дивизии генерал фон Эдельсхайм, получив от своего передового батальона сообщение о сильном русском сопротивлении, приказал пока не атаковать русские позиции. Он не желал нести лишние потери, а силами одного батальона, судя по всему, прорвать русскую оборону было невозможно. Его части все равно уже входили в прорыв, так что один-два часа погоды не сделают. Зато потом, когда подойдут остальные полки его дивизии, он одним ударом прорвет русскую оборону и двинется дальше. Обойти русских в этом месте было невозможно, разведка уже проверила. Можно было лишь отойти назад чуть ли не к прорванной передовой, и там свернуть в сторону, но гарантии, что и там не окажется русский заслон, дать было нельзя, а у русского заслона было достаточно места для сбора всех сил его дивизии. К тому же фон Эдельсхайм уже доложил наверх командующему 4 танковой армии генерал-полковнику Готу о своем прорыве и, в свою очередь, получил сообщение, что ему на помощь движется дивизия Великая Германия. Не хватало еще столкнуться с ней при попытке обойти оборону русского заслона. Достаточно быстро его части собрались вместе, но только приготовились атаковать русские позиции, как на них обрушилось море огня. По его дивизии заработало около сотни русских гаубиц, а кроме них нанесли удар и сталинские «органы». Потери оказались страшными, а самое хреновое – это невозможность управлять дивизией напрямую, так как штаб дивизии еще оставался на старом месте с тыловыми подразделениями. Немецкая дисциплина и тут сыграла свою роль. Несмотря на сильный обстрел, связь работала и управление частями сохранялось. Поняв, что, оставаясь на месте, его дивизия будет нести потери без всякой пользы, фон Эдельсхайм приказал немедленно атаковать русских. А наибольшие потери от этого обстрела понесли пехоты и бронетранспортеры. На оставшихся сил было еще достаточно. Немецкие солдаты тоже понимали, что чем быстрее они пойдут в атаку, тем быстрее выйдут из-под обстрела, а потому не стали с этим тянуть. Стараясь как можно быстрее достичь русских позиций, они рванули вперед, но когда приблизились на километровое расстояние, их встретило море огня. Все русские позиции вдруг засверкали огненными вспышками, и немецкие танки и бронетранспортеры один за другим стали останавливаться и загораться. А Даже десяток новых тигров, имевшихся в танковом полку, не смогли им помочь. Им даже не удалось дойти до русских позиций, их подбили в лоб причем одному из них, попавшим русским снарядом, снесло с погона башню, а сам танк проехал еще немного, прежде чем остановился. Самое паршивое, что было непонятно, откуда и чем били по ним русские, наличие, пламя и хорошая маскировка позволили им практически безнаказанно стрелять по немцам. Я с волнением ждал приказа на начало моей фазы операции. Если раньше времени перерубить пробитый немцами коридор, то можно запороть всю операцию. Я терпеливо ждал, пока значительная часть немецких войск двигалась по коридору. Затем наступило затишье, но начинать все равно было еще рано. Вскоре из нашего тыла послышалась сильная канонада, и, наконец, поступил приказ выступать. «Вовремя!» так как на подходе показались новые немецкие части. Отдав приказ, я стал лично контролировать бой. Первыми на немцев двинулись новенькие Т-43 при поддержке бронетранспортеров. Кроме того, их накрыли минометами, и немецкий заслон не выдержал. Мы едва успели соединиться, перерубив пробитый немцами коридор, когда с их стороны показались танки. Капониры для техники были отрыты заранее, вот мои танки в них сходу и заехали, оставив над землей только башни с орудиями. Новые пушки позволяли уверенно бороться с немецкими танками, как с модернизированными «Четверками», так и с новыми «Тиграми». По крайней мере, уже с километровой дистанции бронебойные снаряды пробивали лобовую броню «Тигров». Позиции пострадали не очень сильно и сейчас их занимали наши бойцы, так что скоро немцев встречала сильная оборона. Все их попытки снова пробить коридор кончились неудачей, ловушка захлопнулась, и хотя немецкие потери в целом были не такими уж большими, они все равно ослабляли противника.